Общее прощание носило внушительный характер. Каждый мужчина поуни старался не обойти своим вниманием ни одного из чужеземных воинов, и церемония, понятно, заняла достаточно много времени. Единственное исключение, и то не общее, составлял доктор Баттиус. Многие из молодых людей считали ненужным осыпать любезностями человека такой сомнительной профессии. Достойный естественный испытатель нашел, однако, некоторые утешения в мудрой вежливости стариков, которые полагали, что если медик длинных ножей и не особенно полезен в военное время, то, может быть, способен принести какую-нибудь пользу в мирное время. Когда весь отряд Мидльтона уселся в лодку, траппер поднял узелок, лежавший у его ног во все время церемонии прощания. Свистнул Гектора и сел последним на свое место. Артиллеристы издали обычные в подобных случаях восклицания, в ответ на которое послышались громкие крики индейцев. Лодку направили по течению, и она быстро поплыла по реке. Наступило продолжительное, задумчивое, хотя не грустное молчание. Первым его нарушил траппер. Сожаление отразилось в его потускневших печальных глазах. «Это храброе, честное племя», — сказал он. «Я смело могу сказать это про них. Я считаю, что они уступают только некогда могучему, а теперь рассеянному народу, деловарам с гор. Эх, капитан!» «Если бы вы видели столько же доброго и злого среди племен краснокожих, сколько видел я, вы познали бы цену храброго, простодушного воина. Я знаю, что существуют такие люди, которые думают и говорят, что индеец немного лучше зверей здешних обнаженных равнин. Но необходимо быть честным самому для того, чтобы быть судьей других. Без сомнения». Они знают своих врагов и не стараются выказывать им любовь или доверие. «Это свойственно человеку», — сказал капитан, «а они, вероятно, не лишены всех природных свойств человека». «Да-да, им мало чего не достает из того, что может дать природа. Но тот, кто знает одного индейца или одно индейское племя», так мало знаком с характером краснокожих, как человек, видевший только ворону, может знать цвет всех птичьих перьев. «А теперь, друг кормчий, направьте-ка нос вашего судна вон к тому низкому песчаному мыску, и вы мне окажете милость, исполнив просьбу, высказанную в коротких словах». «Зачем?» — спросил Миддлитон. «Мы теперь плывем как раз по течению, а пристав к берегу, потеряем время». «Остановка будет непродолжительная», — сказал старик, прилагая руку к исполнению своей просьбы. Грибцы достаточно убедились в его влиянии на своего вождя, чтобы не оспаривать его желаний, прежде чем путешественники успели сказать что-либо, но с лодки уже коснулся берега. «Капитан», — сказал траппер, развязывая свою небольшую котомку, не торопясь и как будто находя удовольствие в замедлении. «Я хочу предложить вам одну безделицу для обмена». «Конечно, вещи неважные, но все же это лучшее, что человек, рука которого перестала управлять ружьем и который стал жалким трапером, может вам предложить, прежде чем мы расстанемся». «Расстанемся?» — в один голос вскричали все, с кем он так недавно разделял все опасности и кого он так оберегал. «Что за черт?» Неужели вы, старый траппер, намереваетесь идти пешком до поселения, когда вот эта лодка доплывет туда вдвое скорее, чем мог бы дойти осел, которого доктор подарил этому поуне? Поселение, мой мальчик. Я уже давно простился с роскошью и развратом поселений и городов. Я живу здесь, на поляне. Она — творение Господа и не возбуждает во мне тяжелых мыслей. «Но никогда больше я добровольно не стану подвергать себя опасности очутиться в безнравственной среде». «Я и не думал о расставании», — ответил Мидлтон, тревожно оглядывая лица своих сочувствующих слушателей, как бы ища некоторого облегчения. «Напротив, я надеялся и верил, что вы будете сопровождать нас». И даю вам Священный обед, что будет сделано все, чтобы доставить вам спокойную жизнь. Да, милый, да, вы постарались бы сделать это. Но что значит старание людей против усилий дьявола? Да если бы предложение и добрые желания могли сделать это, я мог бы много лет тому назад сделаться членом Конгресса или губернатором. Ваш дед желал этого, а в горах от Сего, надеюсь, и до сих пор живут люди, которые охотно дали бы мне дворец для житья. Но что такое богатство без довольства? Во всяком случае, времени у меня остается немного. и Я не думаю, чтобы было уже так грешно для человека, честно выполнявшего свой долг в продолжении без малого девяносто зим и лет, желать провести немногие оставшиеся ему часы в покое. Если вы думаете, капитан, что я был неправ, что проехал с вами так далеко для того, чтобы расстаться с вами, то я признаюсь вам откровенно и не стыжусь, почему я сделал это. Хотя я и провел столько времени в диких местах, но не могу отвергать, что мои чувства, как и моя кожа, Белы. Ну, а было бы неподходящее зрелище для поуни-волков, если бы им довелось видеть слабость старого воина, если бы он обнаружил эту слабость при прощании навсегда с теми, кого он любит, хотя, может быть, и не настолько, чтобы идти с ними в поселение. «Послушайте-ка, старый траппер», — сказал Поль, отчаянно кашляя, как будто для того, чтобы дать свободный выход голосу. Я тоже хочу поторговаться, раз уж вы заговорили об этом. И, и вот в чем дело. Я предлагаю вам с моей стороны половину моей хижины. Будь то хоть самая большая половина. Самый сладкий и чистый мед, какой только можно получать от диких пчел. Достаточно еды, иногда и кусочек дичи, а может быть и горба буйвола. И так, как я намереваюсь продолжить знакомство с этим животным. И все это так хорошо и опрятно приготовленное, как только может выйти из рук вот этой Элен Уэт, которая скоро будет называться иначе. И вообще, обещаю такое обращение, с каким порядочный человек может относиться к своему лучшему другу, или, вернее, к отцу. Взамен этого вы должны рассказывать нам иногда ваши старые предания. Давать, может быть, при случае полезные советы и дарить нас своим присутствием сколько пожелаете времени». «Это хорошо, это хорошо, мой мальчик», возразил старик, ройс в своей котомке. «Честно предложено и отклонено не без благодарности. Но этого не может быть. Нет, никогда не может быть». «Достопочтенный охотник», — сказал доктор Баттиус, — «у всякого человека есть обязанности по отношению к человечеству. Пора вам вернуться к своим соотечественникам, чтобы поделиться теми запасами экспериментальных знаний, которые вы, несомненно, приобрели за такое долгое пребывание в диких местностях». Хотя знания эти и могут быть испорчены предвзятыми понятиями, они все же могут быть хорошим наследством для тех, кого вы, по вашим словам, собираетесь скоро повидать. «Друг доктор», — отвечал Траппер, пристально смотря в лицо естествоиспытателю, «как нелегко было бы судить о гремучей змее по наблюдениям над образом жизни оленя». Также трудно было бы говорить о пользе, приносимой одним человеком, думая слишком много о поступках другого. Я полагаю, что у вас есть свои способности, и нисколько не думаю осуждать их. Что же касается меня, то Господь сотворил меня для дела, а не для разговоров. И поэтому я не считаю дурным закрыть мои уши для вашего приглашения».